Рэй Кавакуба. Год рождения 1942-й. Однажды она сказала в интервью, «Обеспечивать себя, быть самодостаточной — вот что должно быть целью всех женщин». Это философия одежды. Она предназначена для современных женщин, которые достигают счастья не потому, что привлекают мужчин своей сексуальностью, подчеркивая фигуры, А потому что привлекают их своим умом. О ее работах будут говорить как о проявлении интеллектуализма в моде. Отвергая клише Запада и клише Востока, в частности Японии, она постоянно ищет ответы на вопрос, что есть красота, и заставляет думать об этом тех, кто носит ее одежду. Рэй Кавакуба родилась в 1942-м в Токио в семье преподавателя университета Кэйо. Туда же она в свое время и поступила, чтобы изучать западное и японское искусство и литературу. Окончив университет в 64-м, она поступила на работу в крупную компанию по производству акрилового волокна. Рэй работала в отделе рекламы, готовила материалы для рекламных статей в прессе, для телевизионных передач. Именно так она постепенно стала стилистом и через три года ушла из компании на, что называется, вольные хлеба. Работа стилиста, а эта профессия в Японии тогда только появилась, была, конечно, увлекательной. Однако вскоре рей поняла, что этого ей мало. Ответственность, которая лежит на стилисте, куда меньше той, что лежит на постановщике и фотографе. Меня разочаровало то, что я делаю мне хотелось большего и как она уверяла следующий шаг казался вполне естественным продолжением того чем она и так уже занималась в семьдесят третьем она основала компанию ком де гарсон по производству одежды в семьдесят пятом состоялся показсуя первой коллекции для женщин в том же году рэ выпустила каталоги в которых были представлены не просто фотографии тех или иных моделей а целые образы. Я пыталась выразить мой подход не только с помощью одежды, но и с помощью аксессуаров, моих показов, магазинов, даже моего собственного офиса. Я хотела, чтобы впечатление было цельным, а не таким, когда люди просто смотрели на черный цвет и швы наружу. Да, ее работы были специфическими. Они не были милыми, мягкими. Они не соответствовали представлению мужчины о женщине. Простой стиль, простые ткани, простые цвета, фирменным цветом кавакуба, в частности, стал черный. Но в ее исполнении он мог быть любым, только не сексуальным. Как и ее коллеги, другие японские дизайнеры, она, помимо прочего, искала вдохновение в японской национальной одежде. Но и это уводило ее работы от подчеркнутой сексуальности. Многослойность, строгость, минимализм, одежда ковакуба строила вокруг человека его отдельную маленькую личную вселенную, а не служила украшением. Что такое красота? В поисках красоты я смотрю на вещи под разными углами. Я хочу найти нечто такое, чего не мог обнаружить никто бессмысленно создавать что-то предсказуемое, и ее работы были действительно непредсказуемы, подчас вызывая удивление и в прессе, и у публики. Но, тем не менее, поклонников этого стиля тоже находилось множество. В 81 она отправилась во Францию, чтобы показать свои работы в Париже. И ее, и ее Дзия-Мамото, тогда они были парой, Синдикат высокой моды пригласил показать свои коллекции в следующем сезоне. Впервые такое предложение получили иностранные дизайнеры. Показ Кавакуба стал для Парижа шоком. Объемные асимметричные пальто и свитера темных цветов. Никакой музыки, только звуки, похожие на шум от манекенщиц с бесстрастными лицами. Такого раньше никто не делал. Это казалось уродливым, антиэстетичным, и в то же время это заставляло размышлять. Через пятнадцать лет после этого показа она сказала, «Я не думаю, что моя одежда сильно изменилась с годами, хотя я, конечно, надеюсь, что меняюсь и двигаюсь вперед. Стиль куба и сегодня остается узнаваемым, поскольку установленные им эстетические ценности — довольно четко определены, но это совершенно не означает, что с годами она создавала одно и то же. Как говорил один из ее коллег, который занимается производством тканей, Кавакуба использует их в своих коллекциях, она не любит делать одно и то же дважды. У Рэй нет профессионального образования дизайнера одежды, что, впрочем, ей никогда не мешало, ведь главное — обладать фантазией. Некоторые дизайнеры делают подробный эскиз, а затем на его основе делается выкройка. Я же начинаю с абстрактного наброска, и закройщики затем интерпретируют то, что я пытаюсь создать. Рэй всегда старалась не привлекать внимания к своей частной жизни. Ее мужем стал Адриан Жофе, архитектор, родившийся в Южной Африке. Сейчас он президент компании «Кон де Да и о своей работе, о подходе к ней, говорит порой загадками. Впрочем, почти каждый показ ее очередной коллекции — это тоже загадка. С начала девяностых дважды в год стал выходить журнал «Шесть». Аллюзия на шестое чувство, который продолжал традиции каталогов ковакуба Текста в нем немного, много иллюстраций, на которых образы, созданные Кавакуба, предстают во всей своей неоднозначности. Идут годы, а марка одежды, созданная некогда этим японским дизайнером, несмотря на всю странность с общепринятой точки зрения, продолжает оставаться необыкновенно популярной и оказывает огромное влияние на современную моду. Многие из работ Кавакуба сейчас выставлены в музеях, но... Мода не искусство. Искусство вы продаете одному человеку. Мода выходит комплектом и является социальным феноменом. Также это нечто более индивидуальное, потому что через нее вы пытаетесь самовыразиться. Искусство пассивно, а мода — это активное соучастие. Что ж, у Рейкова Куба соучастников много.